Глава четырнадцатая. Мрачная сказка. Вика. После случившегося Дэн больше не возвращался к обсуждению нашего статуса. Он воспринял мое спонтанное появление на объекте, обнаженный как безмолвный знак примирения, капитуляцию о нашей невысказанной войне. Утром меня ждал роскошный букет белоснежных роз, источавших тонкий аромат свежести, и это просто смешно невинности. Он стоял в гостиной, будто насмехался надо мной, иронично подчеркивая противоречивость моего внутреннего состояния. Также Дэн не забыл напомнить мне, что я все еще его невеста, скинув контакт именитого стилиста, к услугам которой прибегали знаменитости, жаждущие создать незабываемые свадебные образы. Дэн методично готовился к свадьбе, пребывая в блаженном неведении что его будущая жена чуть не изменила ему с его родным братом. «Сейчас передо мной лежали билеты на иммерсивный гастроспектакль, еще одна отчаянная попытка моего жениха заставить меня забыть о вскрывшихся тайнах, притвориться, что мы по-прежнему можем продолжить жить как раньше, игнорируя гигантского слона в комнате. Мой будущий муж допоздна работал, поэтому мы договорились встретиться прямо в театре». Я вошла в величественный зал ресторана и замерла, околдованная его неземной красотой. Пространство было трансформировано в мистический лес, где причудливые лианы и изумрудные свисающие растения создавали впечатление заколдованного царства. Повсюду мерцали загадочные огоньки, напоминавшие игривых светлячков среди густой листвы. Деревянные резные детали, искусно выполненные в славянском стиле, украшали стены. Дымовые с хитрыми глазами, русалки, заманивающие в глубины своих тайн, жар птицы с переливающимися перьями, сотканными из тончайших световых нитей. Массивный круглый стол, покрытый однотонной скатертью, служил своего рода одним из экранов для предстоящего представления. Вокруг него расставили деревянные стулья с высокими спинками, украшенные резьбой мифических существ. Каждый стол представлял свою уникальную историю. Телефон завибрировал в сумочке, отвлекая меня от невероятной атмосферы ужина. «Прости, задерживаюсь на встрече, опоздаю на пятнадцать минут. Люблю». Смутное предчувствие сковывает мои легкие, но тут зал внезапно погружается в плотную непроглядную тьму. Лишь едва заметные огоньки указывают на присутствие других гостей. Первые аккорды древних мелодий струятся в воздухе, пробуждая во мне генетическую память предков. Я решаю отдаться магии представления, позволив своим тревогам на время раствориться в сказочном повествовании. Волшебный голос сказителя, казалось, звучит отовсюду и ниоткуда одновременно, погружая нас в мир русских сказок. Стены оживают, демонстрируя изумительные 5D-проекции. Перед нами расстилаются бескрайние леса, три тридевятые царства, подводные владения морского царя. Когда повествование касается сказки о золотой рыбке, весь зал наполняется запахом моря, свежим, соленым. С потолка льются тончайшие капли воды, имитирующие морские брызги. Они охлаждали разгоряченную кожу, создавая полное погружение в историю. В этот момент нам подают морепродукты в прозрачном бульоне, пахнущем водорослями и жемчужными глубинами. Далее следует подачи тартара и телятины с золотистыми хрустящими чипсами. А позже терем-теремок. Многослойное лакомство из тонких блинчиков. Шарообразные конфеты-молодильные яблоки с жидкой свежей начинкой внутри очищают наши рецепторы перед подачей пира в лукоморье основного блюда истомленного ягненка, приправленного травами из заповедного леса. Каждое блюдо, каждый глоток напитка, будь то живая вода, чистейший березовый сок с имбирным оттенком или мед поднебесный, пряный эль, усиливают впечатление от разворачивающегося перед нами действа. Я настолько погружаюсь в представление, что не сразу осознаю перемену рядом со мной. Каждый нерв начинает вибрировать в странном напряжении. Я улавливаю знакомый, ставший для меня роковым, аромат муската и кедра. Мышцы сводят, натягивают, как музыкальные струны, готовые взреветь от малейшего прикосновения. В полумраке я не могла разглядеть лицо сидящего рядом, но каждой клеточкой ощущала. Это не Дэн. На его месте, в нескольких сантиметрах, сидел Стас источая магнетизм, который притягивал меня против всех законов разума и морали. «Да ты издеваешься!» — на выдохе выпаливаю я. «Тихо! Я пришел с миром!» Бархатистый и глубокий тембр неприятно резонирует с моим нарастающим раздражением. «Дьявол не приходит с миром!» «Ты несправедлива!» «Это я еще милосердна!» «Сколько раз тебе нужно сказать, чтобы ты понял?» «Оставь меня в покое!» Шиплю, не отрывая взгляда от разворачивающегося в центре стола волшебства по мотивам царевной лягушки. Миниатюрные голограммы создают иллюзию ожившей сказки, но магия момента безнадежно разрушена появлением Куртова. «Поверить не могу, что ты купилась на его ложь!» В словах сквозит неприкрытая горечь. «А какого хрена я должна верить тебе, человеку, который все время, пока встречался со мной?» «Вел двойную жизнь, лгал, принимал наркотики и в последнюю нашу встречу ударил меня!» Выплескиваю я ему в лицо горькую правду, словно кислоту, способную разъесть его самоуверенность. Легкий полумрак скрыл мини-экспрессию на его лице, но я кожа ощутила, как он напрягся от моих слов. «Не верь мне, верь своим инстинктам! Ты же не могла не заметить, как он ловко обезвредил тех ублюдков на открытии горизонта!» Он не отрицал, что состоял в группировке. Отсюда и все эти боевые приемы. Мы и так это знали. Чего ты еще хочешь? Состоял. Вика, ты серьезно думаешь, что проведя всего пару лет среди бандитов можно достичь такого уровня мастерства? Я порываюсь идти чтобы лишить его возможности сбить меня с толку. Хочу выплюнуть ему в лицо очередную порцию яда и прекратить этот бесполезный разговор» но тут он непроизвольно оговаривается. «Пятерых профессиональных воров с ружьями положить и предусмотрительно припарковать бронированный внедорожник? Я не верил, что он сможет это сделать, но он превзошел все мои ожидания, гребаный наемник». «Ожидания?» Обрываю я его, чувствуя, как внутри разворачивается спираль ужаса. «Ты был там?» «Нет, был!» Безапелляционно заявляю я, уверенная в своей правоте. «Ты знаешь все в таких деталях?» А затем в мой мозг проникает пугающая догадка. «Все было подстроено?» «Что?» «Я не понимаю». «Ограбление?» «Взятие меня в заложники?» Каждое слово отдается болью в груди, словно я произношу приговор самой себе. «Это твоих рук дело?» «Или Костенко?» Тише! Его глаза тревожно блестят в полумраке. Во рту сухость, тело ощущается ватным, кажется, я вот-вот потеряю сознание. Неуклюже поднимаюсь, пытаясь тихо уйти, нащупывая опору в кромешной темноте. Дорогой аромат трюфелей и шафрана от поданных блюд теперь кажется тошнотворным, а мерцающие светлячки вокруг превратились в мириады глаз, беспристрастно наблюдающих за моим крушением. Вика! Стас, уловив мое состояние, подхватывает меня под локоть, но я тут же выдергиваю руку, будто прикоснулась к раскаленному металлу. «Вы наняли наемников? Ворваться в зал? Перепугать множество людей? Для чего? Чтобы вывести его на эмоции? Думали, он выдаст себя, если направите на меня ствол?» «Это не так!» — виновато шепчет Стас, и я принимаю это как самое красноречивое признание. «Какой же ты ублюдок!» — отвешиваю ему звонкую пощечину. «Все методы хороши, да?» — «Ты должна была увидеть». Не отрицает, просто пораженно опускает глаза в пол. «Тебе ничего не угрожало». «Зато тебе угрожает!» — выплевываю я с гневной решимостью. «Еще раз тебя увижу, клянусь!» Я закричу, вызову полицию, сдам тебя как насильника и преследователя, инсценировавшего свою смерть, чтобы скрыться от правосудия. Ты этого не сделаешь. Ни одна мышца на лице Стаса не дрогнула. В голосе нет ни капли мольбы или страха. Он по-прежнему думает, что знает меня, читает, как открытую книгу. Сделаю. Я больше не та влюбленная дурочка, готовая все прощать. Исчезни из моей жизни, или пожалеешь. Я могу доказать, продолжает он, но я его уже не слышу. Стремительно направляюсь к выходу. Люстры-светлячки провожают меня тусклым свечением, отбрасывая причудливые тени. Стас не следует за мной. Видимо, наконец-то уяснил, что я не собираюсь больше слушать его изощренные сказки о страшном Денисе Куртове, который, словно кощей бессмертный неубиваемый злодей нашей истории. Переполненная яростью, я буквально вылетаю из основного зала и стремительно иду к барной стойке. Прошу бармена налить мне рюмку водки и залпом выпиваю ее. На вид безобидная жидкость мгновенно обжигает мои внутренности, прокатываясь огненным шаром от гортани до самого желудка. Но это именно то, что мне необходимо. Нервы постепенно успокаиваются, в голове на удивление проясняется. Если он сейчас ко мне подсядет и скажет хоть слово, клянусь, я воткну одиннадцати сантиметровую шпильку ему в глаз. Эта пульсирующая мысль наполняет меня мрачным удовлетворением. Но в ближайшие пять минут меня никто не тревожит. В этом зале совсем пусто. Основная часть гостей на спектакле и в поле зрения попадает только персонал ресторана бесшумно скользящий между столиками, как призрачные тени. Я должна обо всем рассказать Денису. Больше нет необходимости молчать. У его брата явные признаки помешательства. Стас, одержим идеи, что все вокруг что-то скрывают. С чего я вообще решила, что он поведал мне правду о том, где пропадал эти два года? Кто знает, возможно, он до сих пор принимает наркотики, и работает на Костенко или кого-либо еще. Он не предоставил мне никаких неоспоримых доказательств, только искусно играл и манипулировал, виртуозно выдавая свои идеи за мои решения и догадки. Он, черт возьми, снова залез мне в голову. Я зарываюсь пальцами волосы, жест отчаяния, который превращается в неосознанную попытку удержать разбегающиеся мысли, и показываю бармену повторить. «Тяжелый день?» – спрашивает он с профессиональной проницательностью, считывая эмоции на моем лице. «Тяжелая жизнь!» Грустно усмехнувшись, я осушаю еще одну рюмку. Повторить? «Нет, спасибо, я не настолько отчаявшаяся». Умудряюсь пошутить и обменяться с барменом дружелюбной улыбкой, которая, впрочем, не касается моих глаз. Соскальзываю с высокого стула и направляюсь к гардеробу. Мобильный уведомляет о новом сообщении, и я неохотно тянусь проверить телефон. Малыш, я на месте буду через минуту. Поднимаю глаза от телефона и вижу Дэна, входящего в холл здания. Его высокая фигура движется сквозь золотистый свет люстр, как сквозь сказочную дымку. «Привет!» Без улыбки приветствую его и кивком головы указываю в сторону гардероба. «Привет, малыш!» Он на ходу целует меня в щеку, и его теплое дыхание на мгновение смягчает ледяную корку моего отчуждения. Спектакль уже закончился. Прошло же всего от силы полчаса. Нет, в самом разгаре. Меланхолично отвечаю и протягиваю номерок для получения своего пальто. Не понравилось? Все замечательно. Забираю верхнюю одежду и отхожу к зеркалу, в котором отражается бледная незнакомка с потухшим взглядом. «Денис, нам нужно поговорить?» «Если честно, у меня нет желания ждать, пока закончится спектакль. Это...» «Что случилось?» Он мгновенно улавливает, по моему выражению лица, что мне не до театральных представлений. Его брови сходятся над переносицей, формируя складку беспокойства. «Пока ничего. Успокаиваю и позволяю ему помочь мне с пальто. Ткань ложится на плечи, будто защитный панцирь. — Поехали домой, я больше не могу здесь оставаться. Прости, что испортил вечер, но... — Не смей. Он притягивает меня к себе, обхватив лицо ладонями. — Я не должен был опаздывать, это раз, а два твой комфорт превыше всего. Мы поедем домой, и ты мне все расскажешь. — Да? Я благодарно киваю и позволяю увести меня с этого роскошного праздника жизни чувствуя, как его рука, лежащая на моей пояснице, дарит мне забытое чувство защищенности. В очередной раз убеждаюсь, что он мужчина, который мне нужен. Заботливый, внимательный, рассудительный. Сколько бы у него ни было тайны ошибок в прошлом, он умеет нивелировать это отношением в настоящем. Его поступки говорят сами за себя громче любых слов и обещаний. С ним я спокойна Мое сердце не рвется на части, а поджилки не трясутся от страха или невысказанной боли. С ним я могу дышать свободно, жить не опасаясь за свою израненную душу, которая, наконец, нашла тихую гавань после долгого шторма.